«Алло! Это вы, комиссар?» «Наконец! Никто мне не мог сказать, где вы находитесь. Но на набережной Орфевр мне сообщили, что вы расставили агентов у Ситангет. Я распорядился позвонить туда». «В чем дело?» «Во-первых, что у вас нового?» «Абсолютно ничего. Человек спит». «Вы в этом уверены?» Он не сбежал? Слегка преувеличив, я вам скажу, что в этот самый момент я на него смотрю, а он спит. Знаете ли, я начинаю сожалеть, что послушали меня. Но когда сам министр юстиции согласен... Погодите, утренние газеты опубликовали ваши коммунике, я видел... А дневные газеты вы тоже читали? Нет? Постарайтесь раздобыть себе свисток. Да знаю я, что это газетенка шантажистов. Но все-таки задержитесь на момент у аппарата. Алло, вы там? Я читаю. Это статья из свистка, а заглавленная «Государственный интерес». Вы меня слышите, Мегре? Вот тут. Сегодняшние утренние газеты публикуют полуофициальное коммунике, объявляющее якобы Жозеф Эртен, приговоренный к смерти судом присяжных Сены и содержавшийся в Санте в отсеке строгого надзора, бежал при необъяснимых обстоятельствах. Мы можем добавить, что эти обстоятельства не для всех являются необъяснимыми. На самом деле Жозеф Эртен не бежал, но его обязали бежать, и это накануне предполагаемой казни. «Нам пока еще невозможно сообщить детали безобразной комедии, разыгранной этой ночью в Санте, но мы утверждаем, что сама полиция в сговоре с судебными властями руководила иллюзией побега. Знает ли об этом сам Жозеф Эртен? И если нет...» то мы просто не находим слов для квалификации этой операции, почти уникальной в криминальных аналах. Мегрэ, не дрогнув, дослушал все до конца. Голос следователя на другом конце провода сделался менее твердым. «Что вы на это скажете?» «Лишнее доказательство, что я прав». Тут сам свисток ничего бы не раскопал. Никто из шести высоких лиц, бывших в курсе, тоже бы не проговорился. Это... Это? Я вам скажу сегодня вечером. — Все идет прекрасно, месье Камельо. Вы полагаете? А если вся пресса подхватит эту информацию? Тогда скандал. Вот видите! А разве голова человека не стоит одного скандала? Пятью минутами позже он связался по телефону с префектурой. «Бригадир Люка, послушайте, старина, отправляйтесь-ка в редакцию «Свистка» на улице Момартр. Запритесь с директором с глазу на глаз. Допрашивайте. Запугивайте. Надо знать, где он выудил информацию по поводу побега из Санте. Руку даю на отсечение. Он получил сегодня какое-то письмо или же пневматическую карточку. «Вы найдете мне этот документ. Доставите его сюда. Поняли?» Вмешалась телефонистка. «Закончили? Нет, мадемуазель. Дайте-ка мне снова свитангет». И чуть позже инспектор Дюфур ему доложил «Он спит, я только что оттуда, четверть часа не отрывал ухо от двери, все слушал его стоны, а потом в каком-то кошмаре он позвал мама». Наставив бинокль на закрытое окно второго этажа «Ситан Мегре мог представить себе спящего столь же отчетливо и правдиво, как если бы сидел у его изголовья. И, однако, он свел с ним знакомство только в июле. В тот самый день, всего лишь через 48 часов после драмы в Сен-Клу, когда он положил ему руку на плечо и шепнул «Не надо скандала». «Пошли со мной, малыш!» Это было на улице Месье Лепранс, в скромном меблированном заведении, где Жозеф Артен занимал комнату на седьмом этаже. Содержательница говорила о нем. «Аккуратный мальчик, спокойный, работящий. Вот, правда, иногда у него вид немного странноватый». Он у себя никого не принимал. Никого и никогда, разве что в последнее время, не возвращался после полуночи. А что там в последнее время? Два или три раза он вернулся позже. А однажды была среда. Попросил открыть входную дверь чуть ли не в четыре утра. Упомянутая среда и была днем преступления в Сен-Клу. И судебные медики утверждали, смерть двух женщин наступила приблизительно в два часа утра. А формальные доказательства виновности Эртена по большей части сам Мегре и раздобыл эти доказательства, Вилла возвышалась на дороге Сен-Жермен в каком-нибудь километре от Голубой беседки. Так вот, в полночь ртен вошел в это заведение совсем один и залпом осушил подряд четыре Грога. Расплачиваясь, он выронил из кармана билет третьего класса Париж-Сен-Клу. «Мадам Хендерсон». Вдова американского дипломата, связанного со значительными фамилиями финансового мира, одна обитала на вилле, первый этаж который со смерти ее мужа пустовал. С ней проживала всего одна женщина, скорее компаньонка, чем горничная Элис Шатрие, француженка. Проведшее детство в Англии и получившая великолепное образование. Дважды в неделю садовник из Сен-Клу приезжал ухаживать за маленьким парком при Вилле. Визитов мало. Редко-редко навещал старую даму племянник Вильям Кросби да его жена. Итак, в эту июльскую ночь было седьмое число. Авто, как обычно, мчались по шоссе в Довиль. Один автомобилист сообщил потом. Якобы около двух с половиной часов он заметил свет на первом этаже виллы и странно перемещавшиеся тени. В 6 часов прибыл садовник. Это был его день. Он имел путь привычку бесшумно открывать калитку, а в 8 часов Элис Шатрие звала его в дом и подавала завтрак. И вот в 8 часов он не услышал ни звука. В 9 часов двери виллы все еще не открывались. Обеспокоенный, он постучал и не получив никакого ответа, Пошёл и обратился к постовому на ближайшем перекрестке.